грибы В лесу под старой березой вырос белый гриб-боровик. Гриб был самый красивый, об этом ему сказала одна стрекоза. Боровик стал приглядываться к другим грибам, сравнивать. И вот видит другого красавца. Весь белый и на нем ярко-красная шляпа в такой же белый горох. А ты сказала, я самый красивый, высказал боровик свое сомнение стрекозе. На что стрекоза ответила. В грибах, как и в насекомых, Должно быть все прекрасно, В том числе и душа. А с горохом на шляпе мухомор, Известный душегуб. Кто его откусит, тот же заболеет, И того хуже, умрет. Пробегал мимо заяц, Приметил боровик и хотел сорвать, А наш грибок ему говорит. Лучше меня не трогай, Ведь я мухомор. А почему у тебя шляпка не красная И без пятнышек? Да просто я в глине испачкался, пока прорастал. Заяц на всякий случай не стал его трогать. Грибов в лесу много. Спешил мимо ежик. Заметил и он боровика, а тот и ежику говорит. Не трогай меня, я мухомор ядовитый. Ну ты даешь, мухоморы совсем не такие. А я замаскировался, хочу кого-нибудь отравить. Ежик хоть и не поверил, связываться не стал, тоже побежал дальше. Увидел боровичок лошадь, которая к нему приближалась. Хотел и ее обмануть, но не успел. Лошадь в один момент его своими зубами срезала и проглотила. У лошади в животе оказалось много других грибов. Боровик только начал со всеми знакомиться и вдруг видит. И мухомор тут же. — Как ты сюда попал? Ты же несъедобный. Из-за тебя лошадь погибнет. Разволновался гриб-новичок. — Ну и пусть. Так ей надо, не будет грибы есть, ответил злодей. И тебе ее не жаль? Нисколько. Тут и другие пленники начали спорить, правильно или нет, что лошадь отравится. И все-таки те грибы, что добрые, победили в споре. Даже мухомору в конце концов стало жалко лошадку. Вот и решили, лошадь надо спасать. Грибы начали взбираться друг другу на шляпки, и получилась лесенка. По ней мухомор сначала вскарабкался наверх, а потом скатился вниз. Лошадь в это время щипала траву, и мухомор выпал через открытый рот. Лошадь очень удивилась. «Откуда ты взялся?» А когда мухомор рассказал про то, как грибы ее спасали, расчувствовалось так, что даже слезы выступили на глазах. Потом она пошла в город. Купила там связку летучих воздушных шариков и проглотила. На шариках все грибы по очереди и вылетели на свободу. С тех пор эта лошадь грибы не ест, только траву, да еще морковку, если кто-нибудь угостит.